При первом столкновении с разрушенной мечтой и обманутой любовью. "О, прошептал он, всё кончено. Ничего больше не остаётся мне в жизни. Мне нечего ждать, не на кого надеяться". Об этом сказал Дегиш, сказал отец, сказал Дортаньян. Значит, всё в этом мире пустая мечта. Пустой мечтой было и моё будущее, к которому я стремился в течение долгих 10 лет. Союз наших душ тоже мечта.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 У него вырвалось всё же несколько слов, полных глухой угрозы. "О, если б я был Девардом", продолжал свои сетования Рауль, и вместе с тем обладал гибкостью и силой Дортаньяна, я бы с улыбкой на устах уверял женщин, что эта лавальер, я коварный элавольер, который я почитил своей любовью, не оставил во мне никаких других чувств, кроме досады на себя самого, поскольку её фальшивые добродетели я принял за истины.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 мы шли вместе, она рядом со мной. Так миновали мы первую, самую прекрасную, самую пленительную часть нашей жизни. Мы шли, взявшись за руки по прелестной тропе, полной юности и цветов, и вот мы оказались на перекрёстке. Здесь она расстаётся со мной, и каждый пойдёт своей дорогой, всё больше и больше отдаляясь один от другого. И остальной путь мне придётся шагать одному. Господи Боже, как я одинок!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 Он остановился и позвонил. Появившийся на звонок Аливен принял из его рук шпагу и плащ. Рауль отворил дверь, которая вела из передней в богато обставленную гостиную. Благодаря стараниям Аливена, знавшего вкусы своего хозяина, она утопала в цветах. К чести Аливена надо добавить, однако, что его мало заботило заметить ли молодой господин этот знак внимания с его стороны. В этой гостиной находился портрет Лавольера, нарисованный ею самой.